Глава вторая Фон Бердж, детектив третьего класса, к вашим услугам, успокоил существо Оверли. Я не собиралась показываться в таком виде, но в данных обстоятельствах, пожалуй, это единственное правильное решение. Счастлив. Оверли был ошарашен. Прошу меня извинить, я был несколько напуган вашей, ох, необычной внешностью. «Понимаю. Отличная маскировка, правда? Я ее сама сделала». Оверли с некоторым трудом сглотнул. «Маскировка? Конечно. Не думаешь ли ты, что это мой естественный облик, а?» Оверли с облегчением рассмеялся. «Должен признаться, поползав в темноте по стене, я был готов поверить во что угодно». Он внимательно посмотрел на массивную фигуру. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, Оверли смог получше ее разглядеть. — Но могу ли я спросить, под кого же вы замаскировались? — Почему бы и нет? Под туземца, конечно. Так же, как и ты, глупыш. — Как и я? Что я? — Замаскирован под туземца. — Какого туземца? — С этой планеты. — Ах, ну да, конечно. Оверли попытался незаметно вернуться к окну. — С этой планеты. «Туземец! А вы, значит, как я понимаю, с другой планеты!» Детектив залилась серебристым смехом. «У тебя замечательное чувство юмора, Уиври, как если бы ворпришерианцы были аборигенами этого клочка дикости!» «А те, кто заковал вас, они тоже с... ворплиша?» — поддержал разговор Оверли. «Не будь смешным! Они смесь богов, липников, эрвальдов, глимпов и путь знает кого еще!» Фон Бердж позвенела наручниками и жестко добавила, «Нам лучше бы быстрее что-нибудь сделать с этими цепями». Когда Оверли добрался до окна, снаружи возникло жуткое багряно-красное свечение, сопровождаемое пронзительной трелью. Джек поспешно отступил. «Похоже, они пригнали мой Твифлер», — нервно сообщил Фон Бердж. «У меня последняя модель, оборудованная новейшим антигравитационным приводом и ингестером элементарных частиц с вечной емкостью». Ты можешь себе представить, что это значит? Мой замерзший труп окажется в трех парсеках за орбитой Плутона задолго до того, как сигналы СОС будут расшифрованы на ближайшей ретрансляционной станции. Замерзший труп? Плутон?» — пробормотал Оверли. «Я знаю, что это звучит невероятно, но по сравнению с тем, что они планируют избавиться от агента службы, для их операторов просто пустяк». «Что они планируют?» — с трудом выдавил себя Оверли. Ты не знаешь? Я думал, ты работаешь на миксиза. Ну, он не все мне рассказывает. Хм, этого про миксиза я еще не знала, хотя иногда я и задумывался о том, насколько сложна игра, в которую он играет. Кстати, а где он сейчас? Его задержал плотный облачный покров над Ипсилианте», — симпровизировал Уоверли. Миксис прибудет позднее. Его глаза блуждали по комнате в поисках пути спасения. «Вы остановились на...», — подсказал он, надеясь остановить дальнейшие расспросы. «Они занимаются галакуляром, серьезно сообщила Фомбердж. «Э, голокуляром?» «Теперь ты видишь, насколько они безумны. Открытое нарушение закона 697234686». Наверху раздалась серия резких глухих ударов. «Лучше поторопись с этим молекулярным деструктором», — сказала Берч. «Что такое галакуляр? Оверли был уже почти возле двери. Он замер, из с коридора донесся какой-то скользящий звук. «Многомерный триллер», — объяснила пленница. «Один из эпосов о разрушении планет». «А разрушение какого рода?» Джек отскочил от двери, за ней раздался звук, похожий на тяжелое дыхание. «Наводнение, землетрясение, тайфуны... Ты знаешь эти эффекты. Зрители любят их, хотя все они запрещены законом. Первая сцена, которая будет сниматься сегодня ночью... Столкновение полномасштабного метеора с местом, называемым Монтаной. Вы хотите сказать, что метеор настоящий? Согласно сведениям моего информатора, эти безумцы вцепились в кубическую милю или около того смеси никеля с железом, который вращался на подходящей орбите в нескольких миллионах миль отсюда, и подтолкнули его в нужном направлении. Я бы, конечно, остановила метеорит еще там, но глубоко ошиблась, и меня поймали». Детектив тяжело вздохнула. Это столкновение произведет весьма эффективные брызги. Они собираются вызвать разрушение в центре штата только для постановки фильма? Оверли чуть не задохнулся. Я вижу, ты далек от безумства Голокуляра. Ничего менее эффективное, чем подлинная космическая катастрофа, не может быть одобрено настоящими ценителями многомерных постановок. На крыше послышались тяжелые шаги. По ней топало что-то очень массивное. Голос фон Берч был полон ледяного спокойствия. — Ну, а теперь, Виври, это, конечно, правда, но мы, ворпле гордимся своим холоднокровием перед лицом опасности. Но сними с меня эти проклятые цепи, пока не стало слишком поздно. Оверли бросился к окну. — Не уходите, — крикнул он через плечо, — я сейчас вернусь. За сорок пять секунд Оверли успел спуститься к себе в комнату, раскидать содержимое чемодана с образцами, поспешно осмотреть язык в зеркале и возвратиться на чердак. Там он открыл чемодан с надписью «Международная компания сейфов и замков». Вытащил инструмент, формы, напоминающей миниатюрную клюшку для крокета, и повернулся к замку. «Хм... Разновидность патента Канценбургера и Макилхене», — пробормотал Оверли. Детская забава. Он насупил брови и осторожно ввел отмычку в широкую скважину для ключа. «Быстрее!» Уиври Фон Берч. Оверли вытер выступившую на лбу испарину. «Замок хитрее, чем кажется на первый взгляд!» – оправдаюсь, – крикнул он в ответ. «Видимо, в нем используется двухоборотный кулачок». Звук шагов уже переместился с крыши на лестницу. В коридоре за дверью послышалось хриплое бормотание, Затрещало щеколда. Оверли схватил свой чемодан с образцами и начал в нем лихорадочно копаться. Достав какой-то цилиндр, он подбежал к двери, поспешно накинул цепочку. В этот момент кто-то начал осторожно поворачивать ручку. Дверь заскрипела и распахнулась лишь на пару дюймов. Дальше ее не пускала цепочка. В образовавшуюся щель просунулся клювообразный нос, а за ним последовала рука с пистолетом. С трудом обнаружив над носом пару близко посаженных глаз, Поварли спокойно прицелился и направил на них из баллончика струю ментолового крема для бритья. Раздался приглушенный вопль, голова дернулась назад, а пистолет со стуком упал на пол. Джек схватил его, сунул в карман пижамы и стремительно бросился обратно к раскладушке. Через пять секунд, громко щелкнув, замок открылся. Фомберчи спустила писк удовлетворения и, сбросив цепь, отскочила в сторону. Громоздкая детективша не стала терять времени, и с помощью грозди гибких конечностей поспешила проструиться к окну. Потрясенный этим зрелищем, Оверли с изумлением взирал на Фомберч. За непрерывно дергавшейся дверью слышались недоумевающие бормотания и рычания. Дверная ручка опять повернулась, затем в дверь ударили чем-то тяжелым. На крышу Фомберч протекла сквозь окно и исчезла. Дверь затряслась от громового удара. Оверли подскочил к окну, забрался на подоконник и посмотрел вниз. Там он обнаружил круглое бледное лицо с глазами, похожими на пузыри в кипящем масле, которое немедленно уставилась на него. Оверли взвизгнул и стремительно рванулся вверх. Перевалив через парапет, Джек осмотрелся. В центре на трех паукообразных телескопических ногах легко возлежал предмет по форме напоминающий супницу. Верхняя половина супницы, сделанной из прозрачного пластика, была откинута на шарнирах, подобно раквине двухстворчатого моллюска. Фомберч почти добралась до Твифлера, когда над его планширом появилась маленькая остроконечная голова. Обезьяноподобное лицо разломилось по вертикали, из образовавшейся щели вылетел резкий крик, и существо выскочило на крышу. Фомберч тяжело запрыгнула внутрь, и супница опасно закачалась. Немедленней секунды детективша развернулась, протянула длинную руку с двумя локтями к Оверли и потащила его вверх. Невдалеке что-то хлопнуло, и едва купол успел закрыться, как над ними закружился бледный желто-зеленый газ. Детектив втиснулась в маленькое обитое плющом кресло и наклонился над пультом управления. Оверли слегка очухался и обнаружил, что находится в каком-то маленьком отсеке, очевидно, на полке для мелких пакетов. В какой стране Монтана поинтересовался детектив, пытаясь перекричать усилившееся жужжание, которое возникло, когда она нажала кнопки на приборной панели. Прямо вперед, около тысячи миль, сообщил Оверли. Держись крепче, крикнул Фомберч, и маленький экипаж прыгнул вперед. По оптимальной траектории путешествие займет полчаса. Не знаю, успеем ли мы вовремя.